Глава двенадцатая Айнрика Романская «И что там произошло?» — уточнил отец нарочито спокойно, но я видела, как в его глазах бушевало пламя. Разве я могла полагать, что какой-то Стенфредский защитный контур его остановит? Первый раз не остановил, и вот второй. Только теперь отец явился не один. Рядом стоял хмурый Данияр. Его романское высочество... Был более импульсивен, чем отец, поэтому сейчас нервно переминался с ноги на ногу, будто готовый сорваться и... Если честно, я не знаю, на что способен старший брат. Сильнейший из огненных драконов. Его дар намного выше, чем у отца, и сейчас пламя бежало по его рукам от тревоги. «Это была ловушка», — произнесла Тихо, вжав голову в плечи. «Но всё в порядке, обошлось. Мы оба живы. Вейлон прикрыл меня с собой, и из-за этого его крыло...» — Крыло? — уточнил Яро и вопросительно взглянул на нашего отца. — Я чего-то не знаю. Его Величество смотрел на меня внимательно, ожидая пояснений. А я поняла, его не удивили мои слова. Он уже знал, что Вейлон — дракон. Но откуда? Вспомнилась поимка рингского монстра. Тогда их диалог с Вейлоном показался мне странным. Отец, обычно непримиримый, отступил. Доверил меня Энвергарду. На тот момент я не придала этому значения, но он сейчас осознала. Просто он узнал о сути ледяного мага и понял, кем я прихожусь Энвергарду. Истинный, единственный, той, ради кого он пожертвует собой. И лишь я не догадывалась ни о чем, сосредоточившись на ощущениях своей драконицы. — Мы не единственные драконы, Данияр, — откликнулся его величество. — Я узнала об этом недавно, две недели назад когда навещал Рику здесь, в Стэнфриде. Вот только стэнфридские драконы отличаются от нас самой сутью магии. Они не огненные, а ледяные. Брат присвистнул. Э — почему я узнаю об этом только сейчас? Ты уже начал переговоры с королем? — Пока собираю информацию. К переговорам нужно быть готовым. Я планировал рассказать тебе сегодня, когда пригласил на обед. — Значит, — заключил брат, посмотрев на меня в упор, — «Этот Энвергард, ледяной дракон, наследник Стенфрида и твой истинный. Есть еще что-то, что я должен знать». «На королевской семье проклятие», — тихо добавил отец и вздохнул, поднявшись и пройдя к окну. «Лед поглощает всех потомков Эрланд во время первой инициации дракона. Поэтому короли и королевы Стенфрида вот уже на протяжении семи веков отдают своих детей на воспитание в другие семьи». Даниар шумно выдохнул. Подошёл ближе и взял меня за руку. — Сестрёнка, а ты уверена, что тебе это нужно — отдавать своих детей? Ещё не поздно разорвать эту связь. Мои глаза наполнились слезами, и брат всё понял без слов. — Дракс, нельзя было отпускать тебя в Стэнфрид. — Как я полагаю, сейчас это не единственная проблема, — продолжил отец, всё ещё смотря за окружающимися снежинками за окном. Никому было неведомо, сколько боли сейчас кипит в груди короля. В реке проснулся огонь, а последняя огненная магичка, кто вышла замуж за наследника рода Эрланд и забеременела от него, умерла. Брат застыл, да и меня мгновенно прибило металлической плитой. Настолько оглушительно звучали слова отца. Яр шумно выдохнул и вновь посмотрел на меня, словно ища опровержение, но, не находя его... «Я убью его!» Я резко развернулся, но уходить не пришлось. Вейлон сам вошел в палату и открыто встретил взгляд Яра. Они были примерно одного роста, даже комплекция совпадала. Хотя Яр был старше на пять лет Инвергарда, но все-таки абсолютно разные — лед и пламя. Две противоположные стихии — сильнейшие драконы. Если они сойдутся, то Академия не выстоит. Я тут же попробовала встать, чтобы прервать их спор, но руки отца легли мне на плечи, удерживая в постели. Король не собирался защищать моего истинного Аданияр, быстро преодолел разделяющие его и Вейлана расстояние и пригвоздил того к стене. Так легко, словно Энвергард, ничего не весил, но я понимала, что Вейлон поддался, расслабился, опустил руки и лишь смотрел на Яра глазами, в которых вихрилась сама юга. Ты знал, что ее ждет, когда прибыл в Романию. Надо же, у Данияра работают мозги даже в этот момент. В первую очередь уточняет. Настоящий политик. Вот только мне от этого не легче. Мне не нравилось, как Яр прижимает Вейлона, и я вновь попыталась встать, но опять не позволил отец. «Яр, отпусти его!» — потребовала я. «Мы ведь можем поговорить спокойно». «Спокойно я мог разговаривать в Романии до того, как на тебя покушались». Рыкнул Данияр и надавил на плечо Вейлона, требуя ответа. — Я жду! — Знал, — спокойно откликнулся Вейлон. Но понятия не имел, что моя истинная огненная драконица, поэтому пытался держаться от нее подальше. — Пытался! — уточнил Яра и приложил Вейла о стену, а я все-таки вскочила на ноги и бросилась к ним. — Как ты пытался, если не уехал сразу же? Договор между академиями? Уверен, для наследника королевства не составило бы труда избежать договора. Ты сам не захотел уезжать. Я схватила брата за руку и попыталась его оттащить, но легче гору было сдвинуть. Вейлан бы сам мог освободиться, вот только даже не пытался. Смотрел исключительно на Яра, а у меня сердце заходилось от беспокойства. И до меня слишком поздно дошли слова брата. Вейлан действительно знал о нашей истинности — И все равно доставал меня в академии, не давал прохода. Он понимал, к чему это может привести. Я изумленно посмотрела на ледяного мага. Ты ведь связан с истиной, уточнил Вейлен, хотя уже знал ответ на этот вопрос. Так каково тебе было бы отказаться от нее, держаться подальше, на расстоянии, получилось бы? На лице брата заходили желваки, а ледяной маг продолжил: это при том, что твоя истинная не драконица я знал что ее так же тянет ко мне с первой минуты нашего знакомства и от этого сопротивляться притяжению становилось еще сложнее ты должен был попытаться рыкнул брат но хватка ослабла должен был должен но не смог я дал слабину убьешь невесело усмехнулся истинный твоя сестра последует за мной и ты это знаешь потому что я бы тоже не смог жить без нее «Мы связаны даже сильнее, чем ты со своей...» «Заткнись!» — не выдержал Яр и еще раз приложил Вейлона. Но на этот раз я смогла протиснуться под его руку и закрыть с собой Энвергарда, встав между мужчинами. «Айнрика, отойди!» «Яр, прости, но я люблю его!» Признание вылетело так легко, а руки Вейлона тут же обвили мою талию, притягивая меня ближе к нему. И он прав. «Не сможем друг без друга жить!» Ритуал привязки — лишь дело времени. Мы здесь, в этой точке, и двигаться нужно отсюда, а не искать решения в прошлом. Яр отпустил и отошел от нас, но все еще злился и бросал на Вейла на раздраженные взгляды. А вот сам Истинный стоял позади, прижавшись ко мне и положив подбородок на мою макушку. Кажется, даже поцеловал волосы. Но последнее мне могло показаться. — А если она умрет? — уточнил Яр с ненавистью. — Боюсь, даже тогда ты не успеешь меня убить, — откликнулся Вейлон, и романский принц выругался, уперев руки в бока. — Ты обвиняешь меня в эгоистичности, будто меня не волнует судьба Рики. Но я сам себя ненавижу за принятое решение. Просто по-другому не смог. К тому же... — Вейлон сглотнул. — У нас может быть шанс. — Шанс был до того, как в Рике проснулся огонь, — подал голос отец. Он старался не смотреть на Вейлона, судя по всему, чтобы не потерять контроль. — Вы уже выяснили, кто устроил покушение. — Не совсем, — откликнулся Вейлон и немного отстранился от меня, но при этом приобнял одной рукой за талию. — Полагаю, здесь идет двойная игра. — О чем ты? — недоуменно уточнила я. — Йостон признался, что он устроил ловушку. — откликнулся ледяной дракон, и прежде чем мой импульсивный брат отправился искать Йостона — Добавил, хотел, чтобы в реке пробудился огонь. Для этого договорился со стихией. Вьюга в ее прямом воплощении была катализатором пробуждения огня. Но я не верю в это. Йостон солгал, прищурилась я. — И это тоже маловероятно, — покачал головой Вейлон. — Не понимаю. Отец все-таки поднял взор с бушующим пламенем в нем на Вейлона. — Зачем кому-то пробуждать в реке огонь? И почему этот мерзавец еще не на виселице? Во-первых, это мой названный брат, поэтому я ему доверяю. А во-вторых, он руководствовался своими знаниями о проклятии семьи Эрланд. Раньше в нашей семье умирали от ледяной магии каждый второй ребенок. Тогда мой предок взмолился. Стихия помогла, но взамен попросила об услуге. Соединить лед с огнем. Найти истинную огненную драконицу? Полагаю, что да, хотя просьба звучала, как найти самую сильную огненную магичку. «Самый сильный огонь в драконах», — подтвердил брат задумчиво. «Мы — сама суть огня, а не просто его отражение». Да, но 700 лет назад мои предки были уверены, что все огненные драконы покинули Райвим. Хотя все это вскоре потеряло смысл. Мой предок, так же, как и я, не смог противиться зову к другой. Он женился... Не на огненной магичке, а на той, кого любил. Вейлан проникновенно посмотрел на меня и погладил пальцами мое предплечье. В итоге стихия отомстила. Начала сковывать льдом жилые территории. Или она сама не могла справиться со льдом внутри, когда забирала проклятие из вашей семьи, задумчиво исправил Яр. А вы не захотели ей помочь. Не получилось, подчеркнул Вейлан. Ты бы смог отказаться от своей истинной угоду другой. — Если бы не встретил Джесселин, — пояснил Яр, — а вы могли заранее все предугадать? — Дела давно минувших дней. Не стану опровергать, как и поддерживать. Но с тех пор Стенфред уменьшился почти вдвое, а сбежать от стихии не успели многие тысячи, умерев от ее льда. — Это и решил, что река сможет помочь снять проклятие, — уточнил отец. — Но ведь однажды это не сработало, на втором поколении. — Именно. — Поэтому я не собирался рисковать Рикой, — пояснил Вейлон. — Сколько раз мне еще стоит сказать, что я не справился с притяжением своего дракона или с самим собой. Выбирайте любой вариант, мне без разницы, но вы оба должны понимать, что Рику я не отдам, ни вам, ни самой смерти. Мои щеки вспыхнули румянцем, я с нежностью посмотрела на истинного и прижалась к нему сильнее. Яру и отцу оставалось лишь отступить. — Я хочу тебе верить, — откликнулся Данияр. Но как я могу, когда ты доверяешь своему названному брату, который покушался на твою истинную? У тебя явно проблемы с кругом доверия. А у тебя с самим доверием не остался в долгу Вейлон. Я почти уверен, что его используют. Я и раньше догадывался, что его отец примыкнул к тем, кто хочет свергнуть нынешнюю власть путем убийства всех членов семьи Эрланд. Но сейчас почти уверен в этом. Единственное, что останавливает этих безумцев, это неосведомленность по поводу других детей королевской семьи и их месторасположение. Йостон думает, что спасает меня и мою семью, пробудив в реке огонь, ведь его заставили поверить, что именно мы снимем проклятие. Для этого он даже пробудил Камаю. Я вновь ощутил его магию тогда в подземельях, вот только искра в реке осталась спящей, хотя источник зашевелился, — сделал выводы Инвергард и посмотрел на меня. — Ты ведь сама жаловалась, что твой источник был нестабилен. Тебя подтолкнули к пробуждению огня. — Что тогда делать? — спросила, сглотнув. — Если Йостон желает добра, а на самом деле... — Я думаю, есть один человек, точнее, дракон, который может помочь, — откликнулся Вейлон и в упор посмотрел на короля. — Эринг Камая. Он старше всех нас. Он жил в то время, когда драконы еще населяли этот мир. Возможно, он знает, как соединить нашу с рекой магию. — Он ничего не помнит, — признался отец. — Вы уверены, — уточнил Вейлон, — или он лишь скрывает это? Мы проверяли его ментально. Заклятие заблокировало его воспоминания. — Но ведь возможно разблокировать, — спросил брат. Ментальные магии должны справиться с откатом. — Вы ведь оба понимаете, что едва Камая все вспомнит, то поймет, почему он полторы тысячи лет пробыл в качестве монстра, запертого в подземельях Академии. Отец подошел ближе, встав рядом со мной. — Он будет мстить. — Потомки Ули Торина еще живы? Вейлон кивнул. — Я разберусь с этим, предупрежу Найлса обо всем, как и Йостона. Но после встречи с королем я не сразу вспомнила фамилию одного из семерки, но быстро сопоставила. Ули Торин и Найлс Торин. Сердце тронуло тревога. Найлс не оказался спокойным и приятным парнем. Он один из тех, кто спасал меня от рингского монстра. Мы попробуем пробудить его воспоминания, но даже тогда я не уверен, что он что-то знает. Риск может быть неоправдан. Я понимаю. Поэтому предлагаю поиски среди архивных записей огненных драконов. К сожалению, наши архивы и знания нам не помогли в снятии проклятия или в задержке стихии. — Знания нужно объединить, — согласился отец. — Поэтому предлагаю встретиться с его величеством Торнбергом. — И, как я понимаю, медлить в отношении отца твоего названного брата тоже нельзя. Как говоришь, его зовут? — Ястон откликнулся Вейлон. — Я уже сообщил все его величеству Торнбергу по ментальной связи. Он ждет нас. Вейлон развернулся и начал открывать портал. Я заворожённо следила за снежинками льда, морозившими воздух. До этого так детально мне удавалось увидеть лишь огненные порталы. Я заметила интересы и в глазах папы и брата, которые подались вперёд. «Прошу», — отошёл в сторону Вейлон, при этом крепко держа меня за руку. Это был своего рода акт доверия. То, как уверенно его высочество и его величество шагнули в портал, говорило о многом. «Они готовы сотрудничать ради меня». «Ничего не бойся», — шепнул Вейлон. «Как твое крыло?» — обеспокоенно спросила я. «Во дворце мне нужно будет заглянуть к королевскому целителю. Думаю, он быстро поправит мое здоровье», — сказал Вейлон и утянул меня в портал. Поместье Эбб, Стенфрид, Лорд Ястон Эбб, вы задержаны по обвинению в покушении на ее высочество принцессу Айнрику Романскую. В дом вошел сам глава внутренней разведки, чему высокий светловолосый мужчина немало удивился. Он отставил чашку чая и поднялся. В этот же миг рядом открылся портал, из которого вышагнул его сын. Йостен мгновенно оценил ситуацию и нахмурился. «Ты рассказал Вейлону?» — уточнил отец у сына. «Я ведь просил тебя держать язык за зубами». «Он почувствовал мою магию». Растерянно откликнулся сын и вновь перевел взгляд на главу внутренней разведки. «Мне нужно поговорить с его величеством. Лично. Проведите меня к нему». «Разумеется», — легко согласился служащий. «Вы свободны и по-прежнему вхожи в ближний круг его величества, но ваш отец задержан. Прошу вас, лорд Ястон, давайте обойдемте без громких заверений в невиновности и пройдемте в мое министерство. Обещаю выделить вам комфортную комнату для разговора». «Вернее, для допроса», — уточнил Эбб старший с усмешкой и посмотрел на сына. «Вот чего стоит твое доверие, сын. Ты меня не слушал. Вейлану, Эрленду нельзя доверять. Он не мог так поступить», — тихо произнес Йостон. «Мы ссоримся, но всегда оставались братьями. К тому же я и слова не говорил о тебе». «Видимо, ему и не нужно было говорить. Он и так все понял». Но тебя тронуть не посмел, ты ведь все-таки его брат. — Йостон, — обратился достаточно фривольно глава внутренней разведки. — Прошу тебя, отправляйся к его величеству. Тебе все объяснят. — Я и так уже все понял, — тихо произнес мальчишка и выпустил ледяную стену. Разумеется, стражи смогли поставить щиты. Но пока Йостон держал оборону, его отец создал портал, куда прыгнул сам и увлек сына. Они вышли в обледенелом коридоре. Вокруг властвовала стихия, только неприятная, колющая. Йостон поежился, вопросительно взглянув на отца. «Где мы?» «Под последними ледниками. На некогда жилых территориях, но сейчас мертвых, безжизненных. Мы примкнем к движению сопротивления, Йостон. Послушай, я поговорю с Вейланом. Время разговоров прошло, мой дорогой сын. Пойдем, я покажу тебе кое-что». Он подвел его дальше, к краю коридора, где Йостон сразу почувствовал приближение стихии и тяжело задышал. «Она беснуется, Йостон, и рано или поздно вырвется еще. Мы очистили ближайшие территории, но что, если она шагнет дальше? Обычные земледельцы не хотят покидать свои угодья, и уговорить их не так просто. Они и их семьи погибнут. На одной чаше жизнь королевской семьи включая твоего названного брата, а на другой — люди, обычные, живые. Кого ты выберешь?» Йостон тяжело задышал. Этот выбор всегда его пугал, но отец уже не первый раз заводил разговор об этом. Он всегда сопротивлялся и уговаривал, что есть другой путь. Он же и разработал этот план с истинной, подговорив даже его величество. Смог убедить, что Айнрика Романская именно так-то нужна им, что она снимет проклятие. Тогда его величество согласился и отправил брачное предложение в Романию. А сейчас? К чему привела его доброта? Он хотел помочь Вейлану, спасти его от гибели, а тот предал его. Злиться из-за сломанного крыла? Крыло пустяки по сравнению с жизнью, которую Йостен был готов ему подарить. «Видимо, выбора нет», — тихо произнес парень. «Когда вы планируете...» Он сглотнул. «Покушение. В день объявления наследника. Тогда во дворце соберутся все, кто против нас и не согласен с нашей политикой». «С нашей?» — уточнил Йостон. «Так ты давно примкнул к сопротивлению?» «Я лишь забочусь о своей земле, о своем Стэнфреде», — уверенно произнес отец и протянул руку сыну. «Я ради тебя был готов изменить план, но не сработало». «Юстон, что ты думаешь теперь?» «Обида. Горькая обида толкала его на неверный путь». «Ты собираешься убить слишком многих. На том балу наверняка будут и огненные драконы. Они не оставят свою дочь без защиты до тех пор, пока...» «Он не договорил. Осекся». «До каких пор? Пока она не умрет?» «Их мы выманим. Сможем устроить представление в романии, чтобы огненные драконы были там». Проблемы с таким сильным королевством, как Романия, нам совсем не нужны. Но Айнрика, она почти связана с Вейлоном, и ее драконица все равно не переживет потери. Йостон прикрыл глаза. Все, к чему он стремился, в итоге потеряло смысл. Обещай, что в время до бала. Если у них получится снять проклятие, обещаю, Йостон. Улыбнулся отец и заключил сына в крепких объятиях. Наконец-то он вновь вернулся под крыло родителей. Как Ястона раздражало то, что он больше предан Вейлану, чем ему, своему родному отцу. Этот мальчишка попортил много крови, но теперь все наладится. Ястон не мог действовать открыто без поддержки сына. Он его плоть и кровь, продолжение рода. Он никогда бы не смог отказаться от сына.